на другой день ээммет опять чуть свет пошел копать даже пропустил завтрак в макдональдсе сам отправилась на пробежку и вернувшись застала у них дедушку смита отца эмита он стоял и смотрел на сына приехал просить эмита помочь перевести телят но эммет под каким то предлогом отбоярился Пару лет назад они даже поссорились из-за соевых бобов, которые Эммет не пожелал прореживать. «Перестал бы ты валять, дурака, и нашел работу, как все люди», — ворчал дедушка Смит. «Не стоит, овчинка, — выдел Кеммет, — отбросил землю к ногам отца. Любую работу возьми, все они дурацкие, только истребляют природные ресурсы, губят планету». Он переменил тему, как мама, донимает меня Флорида, едем, едем, и все тут. «Ну, так поезжайте, обязательно поезжайте». «У вас был ураган?» «Нет, только сильная гроза». Повалило сухое дерево возле забора. Пес просто обезумел. «Наверное, придется его пристрелить». «Что, Бастера?» «Нет, нет, Рыжего». «Ну, того криволапого, что я купил прошлым летом». «На все и бросается». Дедушка повернулся к Сэм. «Сэм, приезжай к нам. Мы тебя подкормим. Больно ты худа». «Приехала бы, будь у меня машина». Мы сами за тобой приедем. Бабушка приготовит деревенский окорок, пирог со сливами, а Эммету ничего не дадим. Только если хотите пристрелить свою собаку, я к вам не поеду. Да нет, не пристрелим. Конечно, не пристрелим, хотя у рыжего живани на грош. Сэм видела в городе огромные плакаты, травленные и обманутые. Сказала об этом Эммету, он хмыкнул, и продолжал копать. Лицо, намазанное мазью, блестит. Сэм подумала, не все, кто вернулся из Вьетнама, такие странные, как Эмит. Старшие братья ее одноклассников, бывшие солдаты, сумели приспособиться к жизни. У них прекрасные дома, жены, дети. Они не носят юбок, даже в шутку. Работают, покупают автомобили. Например, Ален Вилкинс держит магазин мужской одежды, да еще подрабатывает тренером в малой лиге его дочь манекенщица показывает подростковую одежду по шестому каналу телевидения должно быть не вьетнаме виновата просто ну, семья у них самимитом такая безумная на утро вместо пробежки она пошла с амитом в макдональдс ей хотелось поглядеть на его друзей ветеранов конечно она и раньше их знала но не воспринимала как бывших солдат пришли раньше всех маленький лысый человечек Он работает с отцом Лони в хозяйственном магазине. Остановился возле их столика и, кивнув на Сэм, поддразнил Эммета. Ну, как новая подружка. Держит в ежовых рукавицах, Эммет подтолкнул Сэм локтем. Я слыхал, Эммет, на кондитерской фабрике нужны рабочие. Пошла она нахрен, эта долбанная фабрика. Пробурчал Эммет с набитым устом. Человечек подмигнул Сэм. Ты позволяешь ему, Сэм, говорить дома такие слова? Сэм пожал плечами Так и по кабельному говорят. Он разрешает тебе смотреть кабельное телевидение? А ему-то что раздраженно ответила она. Будь у меня кабельное телевидение, я бы не разрешил жене смотреть. Он прошел дальше, а Эммет сказал, не обращай внимания, Сэм. У него голова опилками набита. К ним подсели Пит Симс и Том Харсон. Взяли Кока-Колу, яблочные пирожки. Пит работает в шоссейно-ремонтной бригаде, а Том автомеханик. У него своя мастерская. Сэм слыхал, что Том ранила на войне, но по нему не скажешь, разве что ну, спину чересчур прямо как-то держит. «Можно сесть с тобой рядом, Сэм?» спросил Пит. «Не бойся, не укушу». «Можно, если покажешь татуировку». Вдруг пришло в голову Сэм. эмит как-то рассказывал про татуировку Пита. Пит, когда был во Вьетнаме, выколол на груди карту западного Кентукки. Прямо здесь подмигнул Пит. «Меня же арестуют. Пойдем в машину покажу, какая у тебя машина. Форт Рейнджер, а что?» «Мне нужна машина», — сказала Сэм. «Дырка в башке тебе нужна», — вмешался Эммит. «Почему никто не догадается вытатуировать на груди собственное лицо?» — сказала Сэм, — «как картинка на майке». «Знаешь, — сказал Пит, — много бы его отдал, чтобы эта карта была у меня на майке, а не на груди». Он откусил кусок пирога. «О, какой горячий! Что здесь делает твоя длинноногая племянница, Эммит?» «Шило у нее задница а у него апельсин. Посмотрите на его лицо». «Апельсины-то у меня», — одурачился Питт в голове. Он засмеялся и подавился пирожком. «У меня было пятно на ноге, коричневое такое, потом сошло, наверное, перешло на костя Тебе все ни по чем, Пит, сказал Том. «Ты как тот парень по телевизору, который велосипед съел». «В передаче невероятное», — сказала Сэм. «Я сама его видела». «Интересно, что его потянуло на велосипед усмехнулся Питт?» «А скажите, кто-нибудь из вас был там, где э, распыляли этот ну, апельсин?» «Напрямик», — спросил Сэм, — Пит и Том одновременно потянули кока-колу через соломинку. Наконец-то он сказал «не думаю» и вытряхнул сигарету из смятой пачки. Эммет захлопнул коробку из-под завтрака. Сэм смехнулась на Вьетнаме. «Прочитала кучу книжек и теперь пристает ко мне». «Ну что же ты там вычитал Сэм?» Том глядел ей в глаза. «Ничего, очень скучные книжки, смутилась Сэм. В книгах не написано, что значит воевать. Там даже нет фотографий. Питт сказал, черт возьми, я помню, как апельсин распыляли. Нам велели укрыться в помещении, на них не послушал. Ну, апельсин приятный, такой запах, действительно пахнет апельсинами». «Бадди Мангрен полбанки пива не может выпить, ему сразу плохо», — сказал Том. «Говорят, что это от апельсина». В кафе начался шум. Собрались дети на день рождения. Сэм пыталась представить себе этих парней в джунглях, в бою Эммита с автоматом в руках и не могла. А вот дедушка так спокойно сказал «надо пристрелить собаку». Правда, Эммит уверяет, что дед пошутил. «У меня, наверное, аллергия на блох», — Эммит поежился. «У нашего кота блохи, а он спит прямо у меня на голове». «Если бы у меня была машина, — сказал Сэм, — я бы свезла тебя в УВ. Привела бы прямо туда и показала им твое лицо. Полжизни отдам за машину». «У Тома есть автомобиль на продажу», — сказал Пит. «Жучок, что ли?» «Ну, если хочешь, я тебя продам». Том и Пит поглядели друг на друга и расхохотались. «Форксваген!» что надо подправить, и забирай его за 6000 «Смотри, чтобы он тебя не нагрел, Сэм», — сквозь смех говорил Пит. Э, «Не слушай его. Машина семьдесят третьего года. Но сделка честная, Сэм. Не пожалеешь?» — сказал Том. «Отдаю всего за 600 «Понимаешь, за 600 бегает нормально. Чуть-чуть только подремонтировать, и у меня нет столько денег». В банке у Сэм лежало 300 долларов, но на них жить целое лето. «Приходи, посмотришь машину. Приходи». Том смотрел ей прямо в глаза, и она отвела взгляд, водя соломинкой по дну стакана. Что-то в Томе ужасно привлекало ее, но что именно она не могла понять. «Он так смотрит». Вот и впрямь хочет, чтобы у нее была машина. И Сэм почувствовал, что краснеет. Эммит расплющил коробку из-под завтрака и вышел в туалет. Так ты хочешь посмотреть татуировку, а Сэм подмигнул ей пить. Еще бы. Вот. Вот моя улица. Пит задрал майку. А маленькая красная букашка — это мой старый корвет. Жена продала его, пока меня не было. Сейчас был бы музейной редкостью. Сквозь самый центр округа пробивались волосы. Татуировка была размером с журнал National Geographic. Линии голубые, а города отмечены красным сказал, «Я ее вижу только вверх ногами, а в зеркале вообще все справа налево. Это, наверное, моя самая большая глупость в жизни». И он опять рассмеялся. Том тоже рассмеялся. «В молодости всегда так. Делаешь глупости, думаешь, вот клево, а потом всю жизнь каешься». Он пожал плечами. «А он ничего», — подумал Сэм. «Лет примерно столько же, сколько я ему, подумай насчет машины, Сэм», — сказал Том, прощаясь. «Если хочешь, приходи посмотреть». По дороге домой Сэм спросил Эммитта, что твои друзья все с приветом. Да просто любят пошутить. Они славные ребята. Я хочу этот volkswagen У мамы раньше был «Фольксваген». Сэм учился на нем ездить. «Не думаю, что тебе можно покупать машины». Ты несовершеннолетняя. Можно, если ты за меня поручишься? Поручусь, поскольку я человек почтенный и у меня куча денег. Не зря на меня, вы собирается подать в суд. Так ты поручишься, если я куплю машину? Сперва достань деньги, а потом спрашивай. Сэм заметила возле похоронного бюро голубой volkswagen Да... Она бы такого не отказалась. Сэм вдруг вспомнила слухи слухе про Питта и осторожно спросила. «Эммет, а правда, что пит угрожал жене пистолетом и выгнал из дому?» «Нет, это она его прогнала. Он стрелял во дворе, ну, не в нее, просто стрелял, и все». Синди возмутилась и сказала, или пусть прекратит, или она уйдет от него. А зачем он стрелял? Они перешли улицу. В зубном кабинете на углу, когда-то работала мама. Сэм повторила, так зачем он стрелял? Ну, сказал, нашло что-то на него. Он вышел и давай стрелять. Так ему легче. За квартал до дома Эммет вдруг сказал. У него в комнате висела карта Вьетнама. А Синди сорвала ее. Ей казалось, она не идет к обстановке. Звучит Дикон. По-моему, он хотел бы обратно во Вьетнам. «А ты хотел бы?» «Нет, ты что, смеешься?» На углу Эммет остановился. Увидел что-то на лугу возле поливальной машины, возможно, свою птицу, еще и прислушался к чему-то. Сэм вспомнила рейдера рейли Рейле и спаге, как он раньше всех слышал шум вертолета с ранеными. Эммет может долго смотреть на что угодно. Птицу, розовый куст, красный свет, на от Крогера, словно перед ним самая загадочная вещь на земле. Он умеет сосредоточиться, потому так хорошо и играет в «Пэкмен». И на птиц смотрит точно так же. Подкрадется и долго ждет. Достаточно взмаха крыла, Яркого горлышка, грудки, он уже вообразил всю птицу. «Эммит вроде Джеймса Стюарта из фильма «Харви», — подумала Сэм. «Этот старый фильм они смотрели по седьмому каналу в полночном театре. харвик — кролик-невидимка. Повсюду ходит с Джеймсом Стюартом. Наверное, у Эммита тоже есть невидимка, которая водит его». Но только не кролик, скорее всего, это их кот. Когда Сэм было восемь лет, они сами там собирали марки. Часами просиживали над целлофановыми пакетчиками с экзотическими марками, которые, как образцы, присылали филателлистические общества. Альбом был старый, на марках допотопное название стран Цейлон, Бельгийской Конго, а Вьетнам был Индокитайским. Они играли в марки, и Эммет рассказывал истории про войну, про бомбы, пулеметы, гранатометы, транспортные самолеты С-130 и любимые Сэм плавучие бронетранспортеры, которые Эммет в шутку называл «желтыми подводными лодками». Сэм слушал Эммета и представлял себе Вьетнам. Красота вроде Флориды, пляжи и Пальмы, рисовые поля и зеленейшие горы. они бы кишит чудесной военной техникой. Транспортные самолеты, вооруженные скорострельными пушками, вертолеты маленькие и большие. Эммет любил клеить пластмассовую модель вертолетов и реактивных истребителей. Передвигал их, рассказывал военные эпизоды. Айрин запрещала эту забаву, не хотела, чтобы упоминали про войну. Но для Сэм Вьетнам стал реальностью только после того, как купили цветной телевизор. Ей было тогда 8 или 9 В вечерних новостях передавали репортаж из Вьетнама, должно быть. Это было в 75-м, в те дни, когда пал Сайгун. Она видела людей с узлами за спиной, бледущих по дороге, некоторые с детьми на руках. Армейские джипы пыхтя едут мимо. Пейзаж — обыкновенный холм, вдалеке мощенная дорога с узкими пыльными обочинами, поле что-то зеленеет на нем. Дорога напоминала старую холл пылскую, то, что бьется по в сторону падуки. Первый раз она увидела настоящий Вьетнам. Вот ребенок в одной рубашонке бежит по дороге, а мать сдает его к себе сердце. Сэм снова услышала по радио эту песню Битлов. Они с Дон Илони пили Кока-Колу в бургер-боя. Оказалось, это действительно Битлз, никогда раньше не звучавший отрывок записи 64 года. Слушать было жутко, голоса словно с света. Сэм вслушивался, пытаясь разобрать слова, а Лонни и Дон болтали про дом, который Лонни помогал строить дяди, и не замечали, как далеко она сейчас от них. «Отстанет, от киски мои, отличная песни В ней вся энергия в шестидесятых, жажда взрывать, строить. Еще какая-то веселая легкость, словно тогда только и стоило быть молодым. У мамы есть подруга, которая в шестьдесят шестом была на концерте Битлов. Сэм, вернувшись, рассказала эмиту про песню. Он никак не мог поверить и сказал, «Айрин, когда узнает, подпрыгнет до потолка». Он готовил лепешки тако на кухне, резал лук тоненькими кружочками и стряхивал их с ножа. «А где Лонни?» «Строит с дядей дом. Придет ужинать?» «Нет, его мама сегодня зажарила курицу с клетками». Эммит распечатал коробку стако, положил шесть штук на противень и поставил в духовку. Священнодействовал, будто в духовке совершится волшебное превращение. а «Айрин опять звонила», — сказал он. Сэм вытащила из морозильника апельсиновый леденец. Разломила его пополам, сняла обертку с половинки и откусила. Леденец оказался подтаявший. «Опять не морозит». Айрин просила позвонить после девяти за ее счет. Сэм проглотила кусочек леденца. Она хочет приехать? Не сказала. Ну, где уж ей расстаться с Лоренцо Джонсом? Он ее околдовал. Говорит, их сувить ни водой не разольешь, но я это знаю. Он всего-навсего работал у них на ферме конюхом, да и то сто лет назад. Ты просто ревнуешь. Нет, не ревную. Я вот что скажу про Ларри. Ему очень долго нечем было задницу прикрыть, а теперь дом полная чаша. Ну и Айрин довольна, что муж у нее — большая шишка на IBM. Просто меня бесит, что она от нас сбежала. Если я поеду учиться в Лексингтон, я там по ночам спать не смогу. Не выношу, когда орут младенцы, ты ревнуешь к девочке. Лоренцо-младшая, ее зовут Хезер, по-моему, очень приятное имя. Сэм расхохотался. Мама считала, Саманта тоже приятное имя. Не выносит, когда меня называют Сэм. «Это твой отец назвал тебя Самантой, да? Это правда?» Эммет раскупорил пепси, сделал взял к другой Дуэйн в письме Айрин написал, что хотел бы назвать тебя Самантой. Это его любимое имя. Я ничего об этом не знала Для Сэм это было полной неожиданностью. Леденец выскочил изо рта и шлепнулся на коленку. Сэм всегда считала, что это Айрен назвала ее в честь актрисы по имени Саманта, у которой было хобби бой быков. Однажды Сэм ободралась о колючую проволоку, убегая от быка, которого дедушка Смит арендовал для коров, и дали противостолбничный укол — «Зачем только ты назвала меня именем этой Тореадорши?» — укорила тогда Сэм маму. Но Айрин ответила, что имя Саманта никак не связано с отважной кинозвездой. И больше ничего не прибавила. Сэм была в смятении. «Если не говорят даже, откуда взялось твое имя, чему вообще можно верить?» Эммет сунул ей под нос газету. «Посмотри, что сегодня пишет доктор Добс». Он ткнул пальцем в медицинскую колонку на середине страницы. Один тут жалуется на изжогу. Доктор докс отвечает, что это может быть синдром Титца. Вот, например, что у меня. А никакой не апельсин. Понимаешь? Может быть. Напиши ему, пусть объяснит, что значит эти хлопушки у тебя в голове. Еще спроси, почему твой прыщ на носу не проходит уже два месяца. И что это за сыпь сзади на шее. Спорим, на что хочешь. Он ответит, что это апельсин. Да ну. Эти доктора не верят ни в какой апельсин. Сэм сосала палочку от леденца. Из духовки запахло репешками, и Сэм вдруг выпалило. «Эммет, расскажи, что помнишь про Вьетнам? Только не надо больше про белых цапель». Эммет заглянул в духовку. «Зачем тебе?» «Просто интересно». «Ну, помню запах рыбного соуса, рисовые поля в человеческом дерьме». И все кругом крутят педали велосипедов. И все. Расскажи еще что-нибудь. Ну, про поросенка, например. Сэм помнила эту историю. Солдаты взорвали дом, фанерные ставни отвалились, запылали стены. В подвале дома прятались вьетконговцы. И вдруг где-то залежал поросёнок И началась, по словам эмита «Сцена из трех поросят. Рухнула крыша, поросенок выскочил и пустился бегать кругами. Его подстрелили, но он все кружился, кружился, пока не упал замерзло. Потом его запекли. Не надо тебе этого знать, Сен. Нет, надо. У тебя и так буйное воображение. Не хочу еще больше распалять его. Если не расскажешь, я еще не такое навоображаю. Нет, не навоображаешь. Ну ладно, расскажи про поросенка». Эммит дернул дверцу буфета, захлопнул ее и распахнул другую. «Ты не видела ту штуку, в которой я держу латук?» «Бублик таскал ее по улицам». «Нет, ну я серьезно». Эммит распахивал дверцы. «Чфу ты, зараза! А сито куда подевалась Потом они ели лепешки, запивали их пепси и смотрели пак В этой серии у Джона открылась язва. Хокки был счастлив, значит, Джон может ехать домой». А он взял и вылечился в Токийской Центральной за три недели. Вот так всегда. Кому-то из героев выпадет возможность поехать домой, а он придумает что-нибудь и останется в Корее. Рейдер был уверен, без него никто с подразделением не справится. Полковник Поттер не мог покинуть своего поста, хотя и тысковал по жене. Милдред была далеко в Миссури. Ясное дело, если все герои разъедутся по домам, кончится сериал. «Но, наверное, это не единственная причина. Должно быть, в войне и правда есть что-то притягательное». Эммит сказал, «Питу там было лучше». Сэм читал, как штаты ввязались во Вьетнамскую войну. Все имена и названия у него перемешались. Нгодзин, Нсьем, Бао Дай, Дьен Бьен Фу, хо, а от правительственных постановлений голова кругом шла.